Глава 18. Эх, жаль мне Дархан ещё не сделал броню. А то сейчас жуть, как без неё сложно будет против демонов сражаться. Словно пуля я вылетела из своего логова, чуть не выломав спешно открывающиеся ворота. Майнер был примерно в паре сотни метров от нас, а толпа демонов его активно настигала. Их было немного, но я всем нутром чувствовал, что это арьергард, лишь передний край всех сил, посланных за моим лучшим ящером. Вытащив свою алебарду, я уже был готов совершить первый удар. Острие почти касалось земли, задевая одинокие камни, что попадались мне по пути. Я это заметил случайно, что меня сразу навлекло на мысль, что у меня есть магия, а ещё хороший баф против демонов, когда они рядом. «Ха-ха! Вложив вообще всю свою магическую энергию в острее алибарды, я обижал майнера, который несся из последних сил и буквально был готов свалиться. Демоном оставалось совсем чуть-чуть, буквально каких-то двадцать жалких метров, и они бы настигли моего первого и лучшего подчиненного. Чары-мары, чтоб вас!» С внутренним удовольствием сказал я, а огромное количество энергии само собой начало превращаться в огромный воздушный серп, который сразу сорвался со стрия, когда я взмахнул оружием. Гигантское воздушное лезвие устремилось в кучу демонов. Я даже не пытался сосчитать, сколько их там, ведь это уже было и не важно. Огромный баф на урон против демонов... полностью влитая в атаку магическая энергия плюс моё персональное заклинание им просто хана коснувшись первого противника воздушное лезвие не встретило никакого сопротивления оно прошло сквозь него как нож через масло потом также оказался подрублен второй за ним ещё четверо сразу а потом пошли и остальные Дикий вопль боли и страдания, ярости и отчаяния наполнил утренний пейзаж. Демоническая кровь обогарила землю, а мне это дало вздохнуть спокойно. Ты живой? Не поворачиваясь лицом к майнеру в целях здоровой логики, ведь хрен знает, сколько там ещё может быть демонов, спросил я у своего подчинённого. Я, да. сказал ящер и свалился, потеряв сознание. Видим, держался он чисто из последних сил, в надежде, что у него получится, что он дойдёт, что он сможет спасти не только себя, но и буцефала. Достойный пример для подражания. Стоял на ногах до тех пор, пока это от него требовалось, пока он требовал этого от себя сам. Первая группа ящеров подбежала, вооружённая до зубов, но повоевать им не удалось. Я сразу поручил им отнести бесчувственные тела Майнера и Буцефала в город, чтобы им там оказали всю необходимую помощь. Слышал, что среди женщин появилась хорошая знахарка, что спелась с совой. В общем, медицина тоже начала у нас развиваться. Медленно, с пробуксовкой, но начала». Второй прибывший отряд, который, как и первый, был из состава караула, уже стал подле меня и был готов сражаться. Я всем сердцем чувствовал, что это не конец. Был уверен в том, что эта погоня организована не просто так, но в итоге ошибся. Больше часа я стоял не так далеко от стены. Больше часа вокруг меня формировалось настоящее войско, которое за своего товарища было готово глотку всем перегрызть, но никто так и не пришёл. "Финито ля комедия", с лёгкой усмешкой сказал я, чувствуя себя каким-то кретином. "Драки не будет. Расходимся по домам". "Ну ты молодец". усмехнулась Элис, что всё это время организовывала коробки строёв. Собрал тут почти всё наше войско, а войну так и не устроил? Может, хоть патрули усилим? А то по два человека на маршрут как-то страшно уже отпускать. Раз тут снова демоны появились. Отпускай по десяток, согласился я с ней. Однако обязательно подбери так, чтобы быстрый был, чтобы смог весть и принести к нам сюда. Я не всегда смогу за всем уследить. Уже слишком много жителей, а так хоть гонец будет. Я так и хотела сделать, кивнула девушка, а после начала разгонять строи и организовывать новые патрули. Спрятав свою алебарду в инвентарь, я вернулся в наш город. Меня не покидало стойкое чувство, что я что-то пропустил. Что-то что-то тут не так, но никак не мог понять, что именно. Странно это как-то выглядит. В прошлый раз, когда я метнулся спасать остатки клана, там целая аравагончик была и всего один сильный демон. Сейчас тут была кучка демонов, хоть и не таких мощных, как повелитель гончих, но всё же неправильно всё это. Майнер я нашёл в одном из недавно построенных домиков. Он был, если честно, в хреновом состоянии. Я вообще не понимаю, как он, будучи живой иллюстрацией анорексии, смог затащить до города Буцефала. Но смог, причём тащил до тех пор, пока не понял, что он в безопасности. Знахарка попросила пока не беспокоить его, так как ему нужно примерно пару недель, чтобы вернуться в форму. Пара недель, так пара недель, всё равно нам надо подготовить все мелочи для проведения операции из захвату укреплённой деревни. Майн, что немаловажно, в ней один из ключевых персон, так как у него хороший опыт в руководстве боевыми группами. Ну и при всём этом он во время своих путешествий точно стал более аматёром. Мастер услышал я крайне тихий голос ослабшего ящера. Нюник. Там важная информация. Прочитайте срочно. Он показывал своей почти сухой лапой в сторону сумки, что лежала в углу комнаты. Подойдя к ней, меня удивил её малый объём, да и то, что в ней лежала только одна книжечка. Стоило мне прикоснуться к сумке, как что-то заставило меня отдёрнуть руку. Что-то нехорошее. Нахмурившись и собрав волю в кулак, я достал дневник майнера и открыл на случайной странице. Почти безумные записи, которые, как я понял, ящер делал только ради того, чтобы поддерживать своё сознание хоть в каком-то состоянии. Тот был какой-то бред про то, что во всём виноват его город, что если бы не они, то ничего бы сейчас не происходило. Не было бы этой великой войны, на которой гибнут ни в чем не повинные люди, из-за которой страдают ящеры и иные народы, не похожие на людей. Дальше я читать тут не стал. Не то место, чтобы изучать этот материал. Многие могут неправильно подумать или заподозрить меня в чем-то, а это не есть хорошо. Уйдя в свою комнату и закрыв на двери засов, Я открыл первую страницу и начал медленно вчитываться во все строчки, во все буквы и всматриваться во все рисунки. Майн подробно описывал своё путешествие, в каких он местах бывал, где и как находил знаки, указывающие на возможное местонахождение старейшин, а ещё рисунки. В каждом рисунке чего-то не хватало. Что-то словно было недорисованное, в срочном порядке брошенное. Всё это были демонические знаки, словно майн искал какой-то один нужный, который показал бы ему путь. Но приписки снизу под знаками ясно гласили, что это срисованные с разных предметов и стен знаки, найденные в логовах старейшин. 13-й день путешествия, читал я строки на одной из страниц дневника. Сегодня была найдена очередная пещера. Косвенно указывающее, что тут могли временно находиться старые и суеверные сородичи. Наличие множества скрытых неопытному глазу ритуальных символов ясно гласило, что они точно тут останавливались. Пройдя внутрь, нашёл на стене карту всего восточного рубежа империи, граничащую с великой пустошью. Карта была настолько подробная, что я не мог её не срисовать, чтобы потом самостоятельно дополнять. На меня удивило вот что. Место, в котором я сейчас живу, в котором живёт мастер, старые ящеролюды обозначили черепом, знаком смертельной угрозы. При этом сделали приписку. Он уничтожит этот мир, а его могут уничтожить только боги. Я это точно должен доложить мастеру по возвращению. Старейшины не хотели мириться с нами, они бы нас предали при удачных для этого обстоятельствах. На следующей странице, как и было написано в строках дневника, была мелкая зарисовка всей местности. Даже был перерисован тот самый черепок, что должен был быть на оригинале карты. Это было прискорбно, но меня больше напрягало другое. «Почему старые ящеры считали, что я мог уничтожить этот мир, и почему они считали, что они из-за этого должны избавиться от меня? Именно этот вопрос меня заботит сейчас больше всего». Перевернув страницу далее, снова вчитался в строки. Майн снова описывал свое путешествие, что он нашел первые знаки великой ереси, что зерна сомнения появились в его душе. Он начал между строк обвинять своих старейшин, обвинять их в том, что именно они призвали демонов, что гуляют в этом мире сейчас. Но чем дальше шли, тем больше было дров. Последняя запись в дневнике гласила: "Каждый, кто живёт в этом мире, может стать врагом этого мира. Бойтесь демонов, они искажают саму суть". Убрав дневник в металлический сейф, что был специально установлен у меня в стене в комнате. Я открыл дверь и попросил караульного вызвать Легаласа. Да, около моей комнаты постоянно теперь стоял караульный. Это организовала отлично Элис и начала протестовать, когда я попытался избавиться от этого ящера. Минут через 15 пришёл Легалас, немного недовольный тем, что я слегка помешал его подготовке бунта в деревне, но я быстро обрисовал ему ситуацию, сказал, что очень много прибывших и что надо за всеми следить. Он сразу всё понял, сказал, что организует и покинул моё помещение. Но перед тем, как он окончательно вышел, я его остановил одной короткой фразой: "По этому расследованию докладывай каждый день". Достаточно хмуро, сказал я ему. Не хватало, чтобы тут у нас начали демоны появляться или их влияние распространяться. И я не всесильный, но если понадобится, я тут всех вырежу и никого щадить не буду, кроме тех, кто будет на нашей стороне. И надеюсь, что это не помешает твоей подготовке. Я понимаю, мастер, кивнул Легалас. Буду пристально следить за всем происходящим в городе. Подготовке это не помешает. Не переживайте. Могу теперь идти? Иди, кивнул я ему. Когда он меня покинул, я некоторое время сидел в некоторой растерянности, ведь любой пришедший по сути мог притащить эту демоническую заразу сюда, дать тут ей начать прорастать, а ведь потом хрен корни выдернешь, если они дойдут до когда-то подземных союзников. Кстати о них, Шахтёры начали замечать, что бессчётные легионы тварей пришли в движение. Если свериться с направлением, то они пошли ровно в сторону пустошей, в те места, где сейчас бушуют сражения между легионами людей и ордами демонов. Но пока это меня мало волновало, ибо этих тварей просто так не побороть. Да, там были слабые, типа полукообразных, как на втором уровне, но были и сильные, как тот, которого мы не так давно свалили на Лисаповале. Надо становиться ещё сильнее. Словно пытаясь убедить самого себя, я достал свою алебарду из инвентаря и полез в своё системное меню, выбирая нужную графу. Алебарда кровавое вознесение тысячи стихий. Класс Не имеет класса и рангов. Урон 143-240 единиц. Шанс критической колющей атаки 15%. Шанс критической рубящей атаки 20%. Прочность 9842 из 10 тысяч. Уровень предмета 20. Необходимо побед до достижения следующего уровня 1 из 20. Требования. Уровень 1. Уровень 1. Сила – 87, выносливость – 87, ловкость – 87, восприятие – 127, бонусы. Все характеристики плюс 91. Бонус к характеристикам первого уровня – пассивная способность обычной редкости. За каждый уровень... Также за каждый уже начисленный уровень будут добавлены 1 единица к минимальному наносимому урону и 2 единицы к максимальному наносимому урону. Бонус к критическому урону. Редкая пассивная способность, повышение критического урона с двухкратного до трёхкратного. Замедление редкого и более сильного противника при попадании по нему. Исключительная способность в дальнейшем выпадать больше не будет. При попадании по противнику на него будет накладываться эффект замедления на 10%, суммируется до 5 раз. На обычных противников способность не действует. Вот засаранцы. Я же хотел на этот раз выбрать увеличение урона, а тут система подкинула такую интересную способность. Ладно, выбираем её. Потом уже увеличим уровни. Замедление против элитных противников никогда не помешает, особенно в два раза. Это жизнь спасти может, а уроном скорость никогда не компенсируешь. Ладно, выбираем её. Вы выбрали пассивную способность исключительной редкости. Замедление редкого и более сильного противника при попадании по нему. Топор алебарды сразу засиял. Но интересно. От его крепления пошли две сияющие искорки, которые начали словно выжигать на нём рисунок. Это выглядело крайне завораживающе. Огоньки не спешили, медленно петляя по металлу, оставляя едва заметный след. Но с каждым миллиметром становилось всё понятнее, что это такое. Крылья. Вот теперь пускай любой ко мне приходит. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе- Злобно и надменно посмеялся я. Теперь посмотрим, как вы будете сражаться с таким оружием. Ох, прости, Дархан, что я тогда тебя убить хотел. Это просто шедевр. Это лучшее, что только могло быть. А теперь пора делать себе броню. Дархан как раз точно должен был закончить с переплавкой старой.